Глава двести восемьдесят третья. Реклама. Долговязый неуклюжий подросток в джинсах, с копной торчащих в разные стороны волос, развалясь, сидит в желтовато-коричневом кресле. «Здорово! Я Томас Фреллено. Если говорить за жизнь, то мне нравится проводить ее с нашими ребятами. Вот. Жизнь, она штука и так хорошая, но у нас вообще клево. Что мы делаем? Так это, в карту играем». Короче, режемся, в карты полный отпад. И я, и все наши, это любим. Ну и жизнь тоже любим, ясное дело. Потому что без жизни карты наших ребят вообще ничего бы не было. Один ноль, сечете? Ну так живите, чуваки. Сладкий голос за кадром. Это было обращение на Прош, Национального агентства по пропаганде жизни.